Глава ш е с т н а д ц а т а Всю дорогу я очень напряжена. Волнуюсь, как бы малыш снова не начал шалить. Сжимаю в руке уже пустую стеклянную бутылочку из-под сока и не могу дождаться, когда Леон припаркуется у моего дома. Его водитель следует за нами. Время от времени я замечаю его черный внедорожник в отражении бокового зеркала. «А еще мне очень стыдно за беспорядок в машине. Клянусь, с этого дня я буду самой опрятной девушкой в мире, чтобы больше не сгорать от стыда». Леон заметил в подлокотнике стаканчик с остатками заплесневевшего напитка, в котором к тому же плавало несколько жвачек. Про обертки от батончиков и конфет, разбросанные по всему салону, я вообще молчу. «Ну, не могу я успеть все, когда с утра до ночи работаю то на Леона, то на себя. Меня хватает только на то, чтобы позвонить в доставку и заказать ужин». Ко всему прочему, на заднем сиденье моего авто еще и навалена куча документов, которые я собралась отвезти к родителям, чтобы немного расчистить место в квартире. Но поездка постоянно срывается. в основном из-за того, что я пока не придумала, как им сообщить о своей беременности. «Ты как?» Вересов поворачивает ко мне голову. Он все еще выглядит взволнованно и сомневается в моем решении не посещать клинику. «Намного лучше. Почти не вру». «Отлично. Я надеюсь, к четвергу ты полностью выздоровеешь. Мы поедем в командировку». Нужно проверить, как идут дела со строительством нового отеля на побережье. О, хорошо. Насколько дней? Ну, чтобы я знала, что брать с собой. Три. Нет, четыре. Нужно будет еще в одно место заскочить. Он снова переходит на тон начальника. Весь сосредоточенный и серьезный. Вылет в четверг, обратно в воскресенье утром. Закажи завтра билеты в бизнес-класс. Мой частный борт сейчас во Франции. Нет смысла гонять его туда-сюда ради этого. Твой частный борт?» Вырывается удивлённая. Потом прочищаю горло и сразу же добавляю. «Точно! Какой миллионер без частного борта?» Глупость какую сморозила. Нервно смеюсь, поглядывая на Леона. «Господи!» Он все же до неприличия богат. Это очень плохо. Где богатство, там и власть. Он ребенка отнять у меня за день сможет. В каком отеле забронировать номер? Пытаюсь успокоить свое разыгравшееся воображение. Я достаю из сумочки ежедневник и ручку, готовая записывать в с ё прямо сейчас. Хоть немного отвлекусь от случившегося. Пальцы слегка дрожат. У меня есть свои апартаменты, поэтому нам понадобится отель на одну последнюю ночь. Меня пригласили на международную конференцию развития региона. Я записываю название отеля, город и даты. Еще он дает у к а з а н и е о том, что подать ему на завтрак и во сколько. И чтобы в номере обязательно было ведерко со льдом. и чтобы сразу же забрали и отпарили его костюмы. Еще куча-куча мелких требований, которые должны максимально обеспечить комфорт его светлости во время однодневного пребывания в отеле. При этом часов десять минимум он проведет вне стен номера. Сноп. «Кажется, ничего не забыл», – задумчиво произносит Леон, – заворачивая во двор моего дома. «У меня получился список из ш е с т н а ц а т и пунктов. Вы очень требовательны, Леон Анатольевич. Я начинаю испытывать жалость к вашей будущей жене. Угодить такому человеку, как вы, будет весьма сложно. Дразню его. Он находит свободное место на парковке». и с легкостью помещается в узком пространстве между двумя машинами. От своей будущей жены я буду требовать всего три пункта — быть верной, любить меня и разделять со мной мои интересы. Он настолько выразительно косится в мою сторону, что я на мгновение подвисаю, гадая, не намек ли это. Я не успеваю придумать какую-то колкость в ответ, потому что мои глаза расширяются от удивления. Толя, чтоб его, снова решил подкараулить меня у дома. И, к моему сожалению, он заметил мой автомобиль и уверенным шагом направляется к нам. Стой! Я хватаюсь за Леона, заметив краем глаза, что тот собрался выйти из машины. Вересов смотрит на меня с недоумением. «Я... я, кажется, на работе ключи от дома забыла». Импровизирую на ходу, краем глаза замечая, что Толя все ближе и ближе к нам. Черт! Как от него сейчас избавиться? Желательно, чтобы они не встретились, потому что мой бывший обязательно закатит скандал, за который мне потом будет безумно стыдно. Леон так смотрит на меня, Словно я сообщила ему невероятную новость. — Ты уверена? Ты еще даже в сумке не смотрела. Или, может, в этой свалке на заднем сиденье есть запасные ключи? Только их поискать нужно. Не упускает возможности меня уколоть. — Уверена, — говорю раздраженно. — Поехали уже. Требую, нервно ерзая на сиденье. Толя с каждой секундой примедления все ближе и ближе. Кого ты постоянно высматриваешь? Он щурится, рассматривая меня с подозрением. Заметил таки. Поехали уже, прошу! Хватаюсь за руль, но это не помогает. Скорее наоборот, разжигает интерес Леона еще больше. Он хватает меня за руку, и мы замираем. Его пальцы теплые. Это прикосновение разжигает внутри меня настоящую бурю. Леон скашивает взгляд на наши руки, я замечаю, как дёргается его кадык. Я чувствую, как учащается моё сердцебиение, а во рту собирается вязкая слюна. Смотрю на его губы, что так манят, а потом резко выдёргиваю руку из его захвата, развеивая на в а ж д е н и е Этой короткой заминки достаточно, чтобы Анатолий подошёл вплотную к машине. А Леон его заметил. «Это твой знакомый?» Он смотрит на меня, я на него, немая сцена. «Это... Давай просто сделаем вид, что никого нет, и он уйдет, предлагаю». «Он не дурак. Видел, что машина только что подъехала». «Стекла, т о н и р о в а н н о е постоит и уйдет. Настаиваю на своем». Вересов хмыкает и качает головой. Но я замечаю, как в его глазах зажигается нечто опасное. И теперь он уже внимательно и с интересом изучает застывшего рядом с машиной Толю. «Так кто это, Ксюша? Или, может, мне стоит самому поинтересоваться?» «Нет, опускаю плечи». Словно на меня свалился весь груз моего бремени. Мой жених, признаюсь, наконец-то. Заметив ошарашенный вид Вересова, добавляю. Бывший жених, разошлись недавно. Не в тот ли день, когда я тебя в клубе встретил? Вкратчиво спрашивает он, склоняясь ближе ко мне и ловя мой взгляд, словно ища в глазах ответ. За пару дней до, честно признаюсь ему. Вересов, по моему ответу, делает какие-то свои выводы, скорее всего, правильные, что я его использовала для того, чтобы заглушить боль, отвлечься, отомстить, почувствовать себя вновь желанной женщиной. Леон ничего не говорит, резко отстраняется от меня, сжимая пальцами руль, и разглядывает Толю. мой бывший Никогда не отличался терпеливостью. Ему надоедает ждать, поэтому он начинает стучать по стеклу. Выражение лица его выражает крайнюю степень раздражения. Леон, как ни в чем не бывало, нажимает на кнопку стеклоподъемника, и стекло медленно начинает опускаться. «Что ты делаешь?» Тихо шеплю на него, пытаясь предотвратить нашу с бывшим встречу. Но поздно. Толя замечает его, и первое мгновение, кажется, считает, что ошибся автомобилем. Но он замечает меня на месте пассажира, прижатую к Леону, и его недоумение резко меняется на удивление и злость. «Это кто?» Обращается ко мне, кивком указывая на Леона. «Не думаю, мужик, что тебя это как-то касается». «О, еще как касается!» Во взгляде его загораются нехорошие искорки. Я хватаю сумочку и нервно дергаю ручку дверцы, желая скорее выбраться из машины. Обращаюсь к Леону. «Спасибо, что подвез. Дальше я сама. Твой водитель тебя ждет». И выхожу наружу, готовая дать отпор Толе. «Надеюсь, мне из-за него не придется переезжать». Слишком уж сильно я люблю свою квартиру, но его напористость раздражает. Я выбрасываю пустую бутылочку в урну и обхожу автомобиль, замирая напротив злого, как ч е р т бывшего, который внимательно наблюдает за каждым моим движением. В этот же момент Леон лениво покидает салон автомобиля. Он захлопывает дверцу, п и л и к а е т сигнализация, но ключи мне не дает. прячет в карман своих брюк. Они столь исхлёстываются взглядами, забывая обо мне. Если честно, мне очень хочется оставить их здесь один на один, с симпатией друг к другу. И пусть хоть до утра разбираются, кто какое отношение ко мне имеет. Я час назад пережила самый ужасный и унизительный момент в жизни. «Мне все еще не совсем хорошо. Единственное, чего хочется мне в данный момент – добраться до своей постели. Ты утром не успел что-то еще сказать мне? Или плохо расслышал меня?» Нападаю первая на Толю, голос мой раздраженный и холодный. Толя отрывается от Леона, теперь рассматривает меня. Проходится взглядом по моему лицу. Наверное, я и в самом деле выгляжу не лучшим образом, потому что он пропускает мимо ушей мой вопрос и с тревогой интересуется. «Тебе плохо? Ты слишком бледная. Утром, когда ты на работу уходила, с тобой все нормально было». Гаденыш, играет словами. Если не знать, о чем он, можно подумать, что проснулись мы в одной постели, а потом разошлись каждый по своим делам. И эти слова и явно были сказаны для ушей Вересова. «Все со мной хорошо. Ты можешь быть свободен. И больше не приходи!» Потом поворачиваюсь к Леону и прошу. «Отдай ключи от машины, пожалуйста. Я пойду уже». Он склоняет голову на бок, хмыкает, разглядывая нас с Толей. В глазах его холод, скулы заострены, челюсти сжаты. Он злится. а Вот только почему? Я провожу тебя. Хочу убедиться, что ты добралась до квартиры, а не свалилась где-то в подъезде или лифте. Леон кладет ладонь мне на поясницу, тем самым показывая т о л и степень нашей близости. Я списываю это на то, что он понял, как неприятен мне мой бывший, и решил помочь от него избавиться. С его стороны это даже благородно. «Прости, мужик, но нам с Ксюней надо поговорить. Я сам провожу ее. Спасибо, что позаботился о ней. Наверняка она снова заработалась. Обычно до ночи за компом сидит, забывая даже поесть». Я морщусь, услышав это «Ксюня». «Только Толя меня так называет». Но это все в прошлом, и ему стоит держать между нами дистанцию, а не проявлять мнимую заботу. «Думаю, Ксюша может сама решить, с кем ей и куда идти». Холодно бросает вересов, при этом п р и д в и г а е т меня к себе ближе. «Я хочу послать к черту обоих мужчин, и на одного, и на другого зла». Но вместо этого из моего рта вырывается совсем другое. — Леон прав, Толя. Тем более, что нам с тобой уже давно не о чем говорить. И не приходи больше, пожалуйста. У меня своя жизнь, у тебя своя. На мгновение повисает тишина. Толя буравит меня недовольным взглядом, но понимает, что скандалить при Леоне не стоит. Сегодня он ничего не добьется. «Еще увидимся», — выплевывает бывший и быстрым шагом удаляется. «Я, наконец-то, могу расслабиться немного, но ненадолго. Идем», — подталкивает меня к дому Леон. Я замираю, поворачиваю к нему голову. «Спасибо за помощь, но дальше я и в самом деле сама». «Кажется, я ясно сказал, что доведу тебя до квартиры. Это не обсуждается, Ксения. Расскажешь мне заодно по дороге, чего этот тип к тебе пристает, если вы разошлись с ним». С твердостью в голосе заявляет он, и спорить с ним сил нет. В сопровождении Леона иду к своему подъезду.